42. -я. «Помимо сдачи зачетов и экзаменов предстоял важный этап – защита дипломных работ перед членами аттестационного совета, с чем я справилась на ура. Царица, председательствовавшая в совете, отметила прекрасный уровень подготовки и похвалила зардевшегося Франца Иосифа Браггаузена, моего научного руководителя». Альрик задал пару незначащих вопросов и, удовлетворившись ответом, уткнулся в аттестационную ведомость. «После свадьбы я больше не пересекалась с профессором. На консультациях и экзамене он вел себя отстраненно и сухо, хотя и спрашивал в объеме билета, не делая снисхождений. Меня беспокоило поездка Альрика в другой город. Случилось что-то серьезное или профессор придумал повод, чтобы пропустить свадьбу? В перерывах между работой и консультациями я успевала съездить в госпиталь. Два охранника из депов сопровождали меня на занятия по сестринскому делу, и лекторы, врачи госпиталя, не сразу привыкли к присутствию бугаев в черных костюмах. ДЭПы занимали выгодные диспозиции у двери и окна, а я, усевшись в последнем ряду, строчила в тетрадке, начиная с анатомии и патологий и заканчивая уходом за новорожденными и инфекционными заболеваниями. Пусть не успею зазубрить мегатонны медицинских терминов, все же в голове что-нибудь да отложится. Хотя бы для общего развития. Однажды вернувшись в институт после очередного занятия в госпитале, я столкнулась у калитки с Лизбет и профессором. Парочка увлеченно разговаривала, причем Альрик приобнимал спутницу за талию. Идеальные кудряшки Лизбет рассыпались по плечам. Она громко и заразительно смеялась, а глаза блестели. От счастья! — отметилась машинально. — Здравствуйте, Эва! — окликнула Лизбет. И от неожиданности я чуть не наступила на ногу охранника. За полтора года знакомства она ни разу не обратилась ко мне по имени, и тем более на «вы». Так что было от чего перетоптать конечности депа? — Здравствуйте, — пригладила я волосы. Наверное, растрепались от беготни. — Как поживаете? — Прекрасно. Простите, что мы пропустили банкет. Аль объяснил причину отсутствия. Надеюсь, она оказалась достаточно веской, чтобы не питать обид. — Да-да, конечно. — Аль, — фыркнула мое второе «я». Зайчик на побегушках посадили зверушку на цепь и надели пушистые тапочки с помпонами. Видимо, что-то этакое промелькнуло в моем взгляде, потому что профессор нахмурился и поджал губы. — Мы тоже счастливы сообщить об изменениях в нашей жизни, — сказала Лизбет, вытянув руку. Сперва я не поняла, зачем, а потом разглядела колечко на пальце. Блестящие камушки по золотому ободку. — Прелестно. Поздравляю. — пробормотала Невпопад. — Замечательная новость. — Для работников института будет организован небольшой праздничный обед. Приглашаем вас с супругом, — продолжила Лизбет. Или мне показалось, или в ее голосе прозвучала легкая издевка при упоминании о супруге. — Черт во мнительность. — Спасибо. — И ты молчишь, потому что нечего сказать. Бабёнка завладела тобой и распоряжается словно своей собственностью. Мы пропустили банкет. Мы счастливы сообщить. фу Альрик усмехнулся. «Приглашение прислать на адрес общежития? Или достаточно вручить лично?» Спросил, сопроводив лёгким наклоном головы. «Поклонился? То есть?» «Ах, да, социальная лестница, разные ступеньки. Как пожелаете?» «Простите, мне пора». Протиснувшись в калитку, я обогнула галдящих студентов и заторопилась к крыльцу, а охранник размашисто шагал следом. И пока бежала, чувствовала на себе взгляд профессора, а в ушах стоял счастливый смех Лизбет. «Это же обручение, а не свадьба, женитьба!» Болталась в мыслях, не желая улетучиваться. Обычные обещания, данные друг другу. Как дал, так и вернул. «Возможно, жених с невестой разбегутся через неделю, но ведь не разбежались. Уж скоро год как вместе. Интересно, как мама Альрика отнеслась к невестке-человечке?» «Терпения моего хватило на сутки, потому что зуд дела не давая покоя», — Егор отметил. «Ты какая-то взвинченная. Все в порядке?» Пришлось убеждать его, что повышенная нервозность связана с ожиданием визы на побережье. На следующий день я вычислила аудиторию, в которой профессор проводил консультацию по символистике и дождалась завершения. Второкурсники с гвалтом вывалились из двери. Последним вышел Айрик. Увидев меня, он прислонился к стене. А я развернулась и пошла. Наверх, по лестнице, в глухой коридор, по которому нормальные люди, отродясь, не ходили. И не оглядывалась, потому что знала, он идет следом опустилась на подоконник, и через мгновение мужчина сел напротив. «Вы уехали по семейным делам или потому что передумали идти на банкет?» «Второе», — ответил Альрик с легкой улыбкой, блуждая взглядом по моему лицу. «По мне. Он скучал. Я тоже. Я рада, что у вас в семье все хорошо. Остальное — мелочи». «Вы счастливы?» — спросил он вдруг. — Что? — Да, конечно. Навалилось много дел. Учеба и все такое. — Олег Герцевич, все бегут из столицы. Точнее, вывозят семьи. Жен, детей, сестер. — Почему? — Гош, Егор отмалчивается. Но я чувствую, что-то происходит. — Странный у вас муж, — усмехнулся профессор. — Хотя я вел бы себя так же. Бегут, говорите? — Могу предположить, что зреет заговор. Переворот. Я ахнула. Новый бунт, не мятеж. Неужели недостаточно ошибок полвековой давности? Пятьдесят лет назад войну выиграли сторонники виссаризации, а теперь сараты не могут поделить власть и роют яму себе и другим. — Вы тоже должны уехать и дождаться, когда все утрясется! — воскликнула я с горячностью. — Скажите маме, брату, сестре, «Забирайте семью и уезжайте!» «Зачем? этот чиновникам следует бояться!» «Значит, останетесь в городе? Вдруг начнется хаос!» «Не представляю, во что может вылиться заговор!» «В моем представлении признаками переворота считались баррикады, реющие флаги, несгибаемые патриоты, танки, ползущие на таран и закат, окрашенный в кровавые тона!» «Вы слишком молоды, чтобы иметь представление...» О механизме заговоров. Сомневаюсь, что в мятеже задействуют низшие социальные слои. Это основная масса электората. Но в столице она инертна. Переворот коснется заинтересованных лиц. Однако, благодарю за информацию. За какую? Я ж ничего не знаю. Лишь слухи да сплетни. Как видите, ваше наблюдение самое правильное. Я уезжаю на побережье. Мы уезжаем. Поправилась я, устыдившись первоначальной эгоистичности. «Когда?» «После получения аттестата. Остался последний шаг. Подпись премьер-министра». «Теперь мне понятна ваша постоянная занятость». Улыбнулся Альвик. Он заметил. «Заметил». «Вы витаете в облаках. А если не летаете то у вас вид чрезмерно загруженной особой. Едете, чтобы повидаться с матушкой?» да Это хорошо. Желаю легкой дороги. Советую предварительно изучить условия жизни в тамошних местах. Знание поможет быстро освоиться. Обязательно. Спасибо. И вам. Благодаря вам я понял, что в жизни есть ценности. Вечные. Неизменные. Я опустила глаза к облупленному подоконнику. И ответить-то нечего. Ничего. Многое осталось невысказанным, но теперь уже не для него. Пусть он будет счастлив. Надеюсь, искреннее пожелание с легкостью читается на моем лице. Вечером я допекла Егора. Ныло и ныло, забрасывая слухами и подозрениями о возможном заговоре и перевороте. Муж не выдержал и рассказал о пророческом Оке, предрекшем премьер-министру смену власти в стране. Поведал о том, что Рубля объявил карающую месть предателям, и что со дня на день начнутся проверки с целью выявления чиновников и политиков, поправших идеи виссаратства. Глава государства задействует Девиниокули, а для подстраховки намеревается снимать дефенсоры, чтобы прочесть грехи прошлые и будущие. «Бог мой!» – ужаснулась я. «Все тайны моего отца станут явными. А у кого их нет?» Рубляс сошел с ума, помешавшись на власти. В конце концов, премьерство — выборная должность, а не монарший титул. Око предрекает неизбежные события, а премьер-министр, объявив крестовый поход против предателей, способствует воплощению пророчества в жизнь. «Под прицелом и твой отец, и мой. Со дня на день в стране начнется неразбериха. Она уже добралась до столицы. А я уезжаю». Упав на диван, Егор обхватил голову руками. — И дед здесь, и Севолод, все наши здесь, а я бегу, как крыса. — Гош, — погладила я мужа по плечу, и опять нечего ответить. Что за повальное опустошение и отсутствие нужных слов, сказанных вовремя, способных поддержать и укрепить веру в себя, в нас обоих? Вместо этого гулкое эхо в голове и легкость на языке. Я была открыла рот, чтобы согласиться. — Хорошо, оставайся в столице, а я отправлюсь с твоей мамой на восток. Побережье подождет. Но промолчала. Вместо этого сказала — Поступай, как велит сердце. Если чувствуешь, что нужен здесь, я пойму. Семья — это главное. Он погладил мою ладошку. — В том-то и дело. И отец, и дед настаивают, чтобы я уехал на побережье. «А ты?» «А что я? У нас дед-вершитель судеб. Как сказал, так и будет. Он никогда не ошибается». Так мы и пролежали в кровати, молча, смотря глаза в глаза и лаская поглаживаниями пальцы. И каждый думал о своем. «Что будет? Что будет?» А потом меня сморил сон. Праздничный обед в честь обручения профессора А. Г. Вулфу и старшей лаборантки Е. В. Каякиной состоялся в преподавательской столовой и прошел весело. Егор не отказался от праздника. Получив конверт с приглашением, он сказал «Ну и ну, не ожидал». И нацарапал от нас двоих записку с согласием, отправив адресату также церемонно по почте. Генрих Генрихович появился на праздничном обеде под руку с моей бывшей компаньонкой. Рядом с монументальным деканом Зинаида Никодимовна смотрелась хрупкой дюймовочкой. Она похорошела и стала более женственной. 115-й сыпал белыми виршами, а Зинаида Никодимовна с неподдельным интересом внимала и восторгалась стихотворческим талантом спутника. Часть стола, за которой сидела молодежь, лаборанты всех мастей и пород, сотрясалась от хохота. Егор оказался редкостным заводилой, и наша половина выиграла в конкурсах у противоположной части стола, занятой солидными и уважаемыми преподавателями. Глядя на смеющегося мужа, мгновенно нашедшего общий язык с незнакомыми людьми, я бы не подумала, что его обуревают противоречивые чувства из-за сумятицы, творящейся в стране. Лизбет не отлипала от своего теперь уже жениха, а он не препятствовал. Да уж, студентки уревелись горючими слезами, упустив видного кавалера. Если поклонницы профессора и пробовали отбить его у Лизбет, то невестушка задала им жару. Леди-идеальность вцепилась в избранника мертвой хваткой. «Пусть будут счастливы», — твердила я, — «пусть будут счастливы» а мое следующее полнолуние станет почти человеческим. Второе я убито, раздавлена уничтожено. В этом мире для него нет места. Так и произошло. Я пережила полнолуние на удивление прохладно, точнее, хладнокровно. Полностью контролировала свои инстинкты и жажду, хотя ощущения обострились, как обычно. Егор несказанно удивился. «Где когти?» Хочу когти и шипенье, и мурлыка не хочу, и спинку почесать, и за ушками. — Ещё одна шуточка, и пригвожу тебя к двери! — огрызнулась я, и, заткнув нос и уши ватными жгутиками, улеглась с книжкой на диване. — Странно, — почесал макушку муж. — С тобой всё в порядке? — Настолько, насколько возможно, в полнолуние, — — ответила я, извлекши когти и, продемонстрировав, спрятала обратно. — Вау! То есть необычно и непривычно и скучно, — протянул он разочарованно. — Езжай на работу, сгоняй турбу на диагностику. — Нет уж, лучше пригляжу за тобой. Подозрительно все это напоминает затишье перед Бурей. Буря не состоялась, чем полностью дезориентировала мужа.